Глава двадцать пятая. Где-то в Королевском дворце. Мариус Д. Вильмонс и Феликс Д. Бетчери, проверяющие от Королевского совета, а также присоединившиеся к ним менталисты Вайкен фон Бласт, отчет о проверке приюта задержали. Предполагалось, что внеплановая проверка пройдет как по маслу, часа за три-четыре, а члены совета успеют предоставить отчет за несколько часов до начала заседания – В итоге до совещания осталось каких-то 40 минут, а группа проверяющих только приступила к устному и сумбурному изложению собранной информации. «Просим прощения за опоздание, Ва...» «Коротко и по делу». Холдно отрезал Рольф. «Конечно, Ваше Величество». Де Вильмонс, как старший, приступил к изложению, но после очередного острого как лезвия взгляда монарха отложил в сторону реверанса и приступил к самому отчету. «Позже мы все наблюдения систематизируем», И за протоколируем, но пока придётся просто поделиться впечатлениями. Следуя опроснику, который нам набросал граф Драунс, подключился Д Бредчери. Мы изучили всё по месту. Во-первых, вокруг установлена сильная защита, одна из причин нашей задержки. Нас не хотели пропускать без личного разрешения управляющего. Дальше, как оказалось, с момента предыдущей проверки в приюте произошли значительные изменения, например, увеличилась занимаемая зданием площадь. Помимо самого поместья имеются способные хозяйство и разнообразные пристройки: баня, ферма, цех полицай и столярная мастерская на 10 верстаков. Удивительно, но станок хорошей модели у них тоже есть. Вся мебель в классах и спальнях сделана в этой мастерской. Только не говорить, что её собрали дети, бредчере, проворчал королевский секретарь. Они сами, конечно, очень много сделали с помощью наставников, а также теней, которые взяли негласное шефство над приютом. Ценем, что они там забыли Дальше его величества роль второй слушал, с таким видом, словно ему сказки рассказывает. Поэтому то я дело посматривал на янтарную столешницу, дабы убедиться в правдивости слов. Своя портальная площадка, дом отремонтирован, а помещение увеличено с помощью мага-пространственника. Легендарные личности в преподавательском составе, тени негласные защитники. В списке друзей собственное производство и успешный сбыт продукции. Непонятная поощрительная система для воспитанников, которая основана на работоспособности и успехе каждого. Образование опять же. Только если промаг в король был в курсе, ректор академии почти сразу сообщил о не обычных студентах, то о команде змееловов услышал впервые. А тут ещё и бригада швей, команда кулинаров, не самая маленькая ферма и волшебная теплица. Почему волшебная? Нахмурившись в очередной раз, прерывал доклад король. Некоторые сведения ставили его в тупик. Они где-то раздобыли удобрение, что светлый лес поставляет для королевского сада, Ваше Величество. «Откуда они у них?» «Не могу знать, не признаются». Король мазнул взглядом по менталисту. Тот кивнул, подтверждая, что ответ он раскопал, но озвучивать при всех не станет. Время поджимало. Королю уже сообщили, что члены совета начали прибывать. Монарх вздохнул. «Странный это был доклад. Вопросов появилось еще больше». Отпустив проверяющих, мужчина приготовился услышать то, что раскопал менталист. «Как относятся к управляющей?» «Не поверьте». Менталист хмыкнул. «Обожают, но при этом считают чудачкой, даже не так. Чудодейкой, которая послана им во спасение. Они устали удивляться ее необычности и просто называют «наши леди», подразумевая, что такая только у них. «Что там с удобрениями из светлого леса? Контрабанда?» «Нет, ваше величество». В этот раз менталист был как никогда серьёзен. Дело вовсе не в удобряниях и не в эльфах. Управляющая наладила контакт с рядами. Скем. Менталист был не в силах прочитать мысли короля, но сложно не понять, о чего у главы государства в глаза стали напоминать плошки. Шок, удивление, неверие. Я перепроверил, Ваше величество, ошибки нет, прочитал всех без исключений, но факт остаётся фактом, и это не единичная встреча. Дриады появлялись по месту несколько раз исключительно по своей инициативе. Короткий рассказ о том, что менталист прочёл в воспоминаниях, заставил короля призадуматься. Ещё, чем меня поразишь? Прозвучало несколько угрожающе. Вопрос ло на тяжёлой булыжник полетел в сторону менталиста, что предстал сейчас в роли вестника принёсшего плохую новость. Король был не в духе. Он не понимал, почему его письма и приглашения в верховное игнорируют, в то время как к катказникам ходят в гости на праздник да ещё и с дарами. Да собственно, больше ничего особенного, всё остальное вам поведали ранее. Единственное в доме такой ментальный фон, что я некоторое время чувствовал себя опьянённым. Дети заряжены таким оптимизмом и жаждой жизни, что признаться, я всё ещё под впечатлением. Я некоторое время наблюдал за парнишкой лет 13, который мыло лестницу. Знаете, о чём он думал? О том, что осталось от Терезь 12 ступенек, и он наконец рванёт в теплицу, а то там без него неправильно зелень на конкурс выберёт тётя Василя, их повар к огурчица. Я и так к тому, что дети любят свой дом. Этот пареньок не просто тёр ступени, он думал о том, что малышка тут часто теряет тапочки и бегает в носочках. Поэтому мыть нужно тщательней, чтоб потом со стиркой было меньше барокки. Они все так настроены, их мысли пронизаны планами на будущее и сиюминутными проблемами. Но главное это удивительная сплочённость. Каждый из них убеждён, что вместе они сила. Именно так их воспитывают оставники. Король так погрузился в мысли после отчёта, что опоздал на совет. Что ж, вероятно, управляющий со своей презентацией поможет ему разобраться в сумбурных сведениях от проверяющих и разложить все по полочкам. В одном король был уверен наверняка. Исполнение одиннадцатого предсказания, в котором немалую роль играли дриады, не за горами. Вечер наступил до обидного рана. На этот раз мне сразу прислали сопровождающего. Офицер дворцовой стражи досмотрел саквояж, не выходя из моих покоев, подхватил его и предложил следовать за ним. Верис оставался в комнате пожеллов удача. Его на совет не приглашали, да и отчитываться о проделанной работе будет непросто Эмилия, за которую нужен пригляд. А управляющий, что отвечает за пол сотни людей. Прогулка и долгое ожидание под дверью помогли собраться с мыслями и успокоиться. Устроили внеплановую проверку, ну и чёрт с ней. Да она должна была быть несколько позднее, но я бы на месте монарха поступила аналогично: доверяй, но проверяй. Мало ли, что я собираюсь наплести на совете атак. Сразу станет понятно, где правда, а где ложь». Дэвис заверил, что ничего экстраординарного в доме не произошло. Товарищи промурыжили на входе, решая, впускать в отсутствие управляющие или нет. «Но когда тебе тычут королевским знаком, выбора особого нет». Потом они бродили по дому и его окрестностям, заглядывая в каждую комнату, общаясь с детьми и сотрудниками, наблюдая за суетой и мешаясь под ногами. Нашим было не до проверяющих. Как я поняла, подростки увиливали от расспросов всеми способами – Чаще всего отговариваясь работой, чтобы не ляпнуть лишнего, а то мало ли. Сейчас главное что? Правильно. Главное, чтобы мои сведения не расходились с отчётом проверяющих. Ещё бы знать, в каком виде они преподнесли полученную информацию. Остаётся надеяться, что в составе проверяющих нет тех, кто к отказам относится с предубеждением. Офицер пропустил меня в открытую дверь, передав саквояж. Комната оказалась сильно затемнённой, лишь в 3 м была ярко освещена часть огромного стола. Как они этого добились? Светильники обычно дают равномерное свечение, а не строго направленный луч. Проходите, леди Рештар. Я узнала голос королевского секретаря. Самого его видно не было, как, впрочем, и остальных людей. Отковые имелись. Их присутствие угадывалось по громкому шепоту, внезапному шарканью обуви о паркет, по скрипыванию стульев. Зрители, а иначе их не назвать, были вокруг меня за чертой светового столба, в которой пришлось шагнуть, как в клетку с непонятным зверем. То ли попросит ласки, то ли порвёт. По ощущениям, почти везде находились члены совета. Их взгляды щекотали мое лицо, а среди неясных шепотков угадывалось недовольство. Как же женщина отвлекается на вид их мужей от решений судеб мира? Каким-то чудом распознала голос Реджинальда. Стала спокойнее. «Пока леди Рештар готовится», — взял слово граф Драунф, позволяя мне извлечь бумаги и образцы, припасённые специально для презентации — Его голос было сложно не узнать, снова в восторге и удовольствии, как при нашем знакомстве. Я, заранее предворяя возможные вопросы, доложил, что финансовый отчёт, предоставленный леди изучен и перепроверен. Азвучил результат. Приют, которым руководит леди фон Риштар, находится на полном самообеспечении, а благодаря тому, что леди вносит свою лепту как маг, приют может уверенно считаться рентабельным предприятием. Меня порапнуло, что приют воспринимают с бизнес-позиции. Но виды я не подала. Вместо этого приступила к презентации. «Спасибо», — дала я понять, что готова к выступлению. Говорить в пустоту было непривычно, и чего уж душой кривить тяжело. Хотела бы начать свою презентацию с некоторой исторической справки, а также поведать о том, в каком состоянии был приют, когда меня назначили на должность управляющей, и что изменилось за эти месяцы под моим руководством. Чем больше я говорила, тем спокойнее становилось. Голос перестал дрожать, руки не тряслись, Мысли не прыгали, как испуганные зайцы, а сама я полностью включилась в работу. В конце концов, это не страшнее, чем презентация перед советом директоров. Ну и пусть в ответ на почти каждый мой тезис из темноты раздавалось недоверчивое хмыканье. Не видя зрителей, я выбрала тактику игнорирования. Сомнения, естественно, если только не вызваны тем, что я женщина. Показав, в каком удручающем состоянии был приют всего несколько месяцев назад, я переключилась на изменения. Дальше всё пошло как по накатанной цифры, графики, мимолетные характеристики детей, талантом которых обусловлено то или иное направление деятельности, преподавательский состав, наставники, сотрудники. Когда я подобралась к теме образования, слово перехватил Реджинальд, за что я была ему искренне благодарна. Совет-то по образованию, а я хозяйственник, так что нашего крутого преподавателя, который четко и по делу все изложил с позиции официального преподавателя моих воспитанников — Как я бы не смогла, хотелось, если не поцеловать в щеку, то хотя бы обнять, выручил. Говорил он со своего места исключительно неприукрашенную правду. Малограмотны, из-за бытовой нагрузки недостаточно читальной и письменной практики. Пока нет возможности всерьез расширять кругозор, но дети работают над собой с редким упорством, занимаясь самоподготовкой. И с гордостью упомянул библиотеку. «Из трех десятков конежонок». Насмешку в голосе даже не пытались прикрыть. Есть ряд сотен добротных книг, как художественных, так и познавательных. Редженалт с успехом отбил иронию одного из членов совета. Голос был столь холодным и колючим, что я сразу вспомнила его прозвище Шпиль. Из них около 50 копий из раритетных изданий по профессиям. Даже кулинарная книга есть Откровение королевского повара. Пригласим сюда повара, чтобы подтвердить мои слова. То, что Шпиль многим был как кость в горле, стало понятно сразу после его выступления если я говорила в относительной тишине, под редкие смешки и хмыканье, то сейчас начался оформенный бедлам, общий лейтмотив которого сводился к тому, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, и что идея Реджинальда обучить отказников грамоте — глупость полнейшая. Чему их можно научить? А все его слова о детских успехах не более, чем попытка прикрыть свой зад? Кто ж подтвердит правдивость его тезисов? Странно, что король не упомянул проверку. Не вернулись еще? Они бы все подтвердили. Внутри горело нестерпимое желание, любопытство и интерес. Но как все прошло? Что было? Или сейчас второй этап проверки, и под прицелом уже я сама? Ведь, по идее, я не должна была узнать о том, что к нам домой нагрянули нежданные гости. И мои слова сейчас в противовес отчету проверяющих. «Вы не правы. Поддержка пришла, откуда не ждали». Представитель академии. «Ну, хоть один додумался представиться, пусть и в столь размытом виде, а то болтают все без умолку». А кто выступает, кто оспаривает мои слова, непонятно. Несколько отказазников числятся в студентах нашей академии. Мы все за ними пристально наблюдаем, и они уже успели нас приятно удивить. Подростки активно прогрессируют, уже сняты блокирующие браслеты. Они прилежно заинтересованы и сообразительны. Полагаю, на столь ранних этапах это уже отличный результат. Такой аргумент стал именно тем рычагом, который помог окончательно остановить спор. Присядь, целедире штарт. Впервые за все это время в тишине прозвучал голос короля. «Полагаю, мы тут надолго. Давайте поговорим о магах, раз уж речь зашла. Сколько у вас одаренных?» «Благодарю, Ваше Величество. Их тринадцать». «Из сорока шести воспитанников». Перебил взбудораженный этим фактом секретарь. В мыслях не к месту мелькнул образ секретаря, что, как мальчишка ерзал в кресле, не в силах удержать азартное возбуждение. Тринадцать из сорока шести — это больше четверти. Среди присутствующих прокатился шепоток. «И сколько из них пустышек?» Уловив пренебрежение, я поняла, что другого ответа, кроме как «все пустышки» от меня не ждут, и обрадовалась. «Мне есть что на это ответить?» «Спасибо, господин Драунф». Проигнорировала я последнее высказывание, сделав вид, что не услышала господина. «Все верно». У четверых ребят уровень дара меньше четверки, у остальных 5-6, но это подростки. Эти цифры не приговор. Академия в рамках королевской заботы о сиротах взяла на себя предварительное обучение этих детей. Дальше в моих планах помочь им с поступлением на общих основаниях. Время пока есть, подтянем грамотность, закрепим навыки». «Неужели отказников в Академии?» Все тот же ироничный голос. «Глаза бы ему взглянуть». Если они смогут поступить на общих основаниях, то почему нет? Или в уставе прописан запрет на обучение отказников? Такого в уставе не было. Все, что от ученика требовалось, достаточный уровень подготовки, а уж аристократ он или представитель низших слоев никого не волновало. Это не значит, что отказникам будут рады под крышей академии, но официального запрета нет. «Если смогут». Голос из темноты был пропитан убеждением, что отказнику сдать общие экзамены не под силу. Да, конечно, почему нет? Я скрипнула зубами от негодования. Они так любую мою идею будут воспринимать. Глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, а не вступить в спор с тем, кого даже не вижу. Это им потом мне в глаза смотреть, а не наоборот. Обучение в академии стоит немалых денег. Бюджет подобных расходов не предусматривает. Вот ещё один пессимист высказался. Бюджет вообще не подразумевает затрат на образование отказников. Я не ищитница, но только глупец не распознал бы завуалированного упрёка. Надоел играть роль кроткой овечки. Именно по этому был создан фонд, который успешно пополняется. Упрёка мне не спустили срок, почти моментально нанёсся ответный удар. Фонд на ваше имя, ну кто бы мог подумать, что аристократка так ратует за отказников. К слову, из головы никак не выходит ваш образ с весеннего бала. Вы выглядели потрясающе, а ваш наряд весьма недёшев. Щеки вспыхнули от негодования, по венам растекался жар от столь открытого и необоснованного обвинения. И тем не менее, я нашла в себе силы ответить, максимально равнодушно, не показывая, как меня задели слова незнакомца. Если вам недостаточно подтверждения графа Драунфа, то можете напрямую обратиться к его величеству и подать запрос на изучение финансового отчета. Там по пунктам указано, куда и на какие нужды расходуются средства. Вокруг прокатилась волна добродушного смеха, словно и оправдала чьи-то ожидания, но расслабляться было рано. Фонд пополняется за счёт средств, вырученных с продажи товаров нашего производства. Для начала я покажу вам образчики детского труда, которые очень неплохо продаются. Настолько неплохо, что мы на данном этапе не в состоянии удовлетворить рынок. Почему они в состоянии? Мужской голос с хрипотцой, который я услышала впервые, прозвучал заинтересованно. Но ну, наконец-то хоть какой-то сдвиг а то только и знать, что делить мои слова на десять и сомневаться в каждом факте. Потому что на первом месте у нас стоит образование, которому отводится большая часть времени». Из такого яжа появились несколько гребней, перламутровая шкатулка и змеиный ларчик. По правой стороне от меня появился секретарь его величества. Подмигнув мне, мужчина быстренько собрал все образцы и вновь исчез в темноте. «Как видите, — обратилась я к невидимым зрителям через пару минут, — Надей, что они успели рассмотреть товар. Гребни это простенькие артефакты, довольно доступные по цене. Руны выполнены мною, а вот сам гребень дело мальчишекских рук. Дети делают их на досуге. Разве у них нет времени для этого в часы планового обучения? Как я понял, столярному делу их обучают целенаправленно. Это уже пройденный этап. Порезать такой гребешок может любой наш мальчишка за вечер. Правильно говорить вырезать. На смешливый голос шёл откуда-то с гальёрки. Я знаю, уважаемый, а ещё знаю, что рещик никогда так не скажет, это профессиональный сленг. Я бы хотела продолжить, если позволите. Конечно, конечно. Тот же голос, насколько в нём было удовольство, улыбнувшись и воспрянув духом, я приступила к дальнейшему рассказу. На плановых занятиях дети осваивают новые приёмы или совершенствуют старые, например, создавая шкатулки. Образец для презентации был украшен перламутром. Инкрастация тонкая работа. Мне можно совершенствоваться до бесконечности, но это не значит, что мои воспитанники не в состоянии сделать табурет. Мебель в нашем доме практически вся самодельная. Кстати, такие шкатулки хорошо распродаются. А этот ларец, не говорите мне, что дети сделали этот ларец и заработали на отделку из меченной кожи. Кстати, спародировал меня всё тот же голос с гальёрки. У них там что, специалист по столярному делу сидит? А перламотор? А вы где взяли? Перламотор мне достался по случаю дёшево и оптом. А змеиные шкурки? Да сами. Только они заработали, а поймали и выделали, оплатив необходимые гильдии змееловов. Для того, чтобы продолжить, пришлось переждать удивлённый ропот. Так сложились обстоятельства, что у нас есть своя полноценная артель змееловов. Они, разумеется, ещё проходят обучение в гильдии, которое оплачивается из средств фонда но уже сейчас приносит значительный доход. Например, аналог этого ларец стоит в курительной комнате самой дорогой гостиницы Столицы. Её владелец, господин Дальстен, очень доволен. И что необычного в этой поделке? Вопрос был именно тем, что мне требовалось. А то я не знала уже, как начать хвастаться музыкальной шкатулкой. Вот только возникла непредвиденная сложность. Ларец где-то там, в темноте. Реджинальд, вы не посодействуете? Наш многоуважаемый Шпиль был хорошо знаком с музыкальными шкатулками, ведь все лекции у нас записывались на камне для самостоятельного повторения пройденного материала. Конечно, леди Рештар, передайте мне шкатулку. И через несколько мгновений прозвучал растерянный голос: "А как открыть?" Я удовлетворённо хмыкнула. "Ну да, небольшая доработка. Ларчики теперь имели запирающий механизм, который не позволял посторонним совать свой нос куда не требуется". Может, у меня там записи эротического характера. Объяснив, как открыть шкатулку, я замерла в ожидании, камень с какой записью будет выбран. Камни имели обозначения, но не знающая не разберётся, так что тот настоящая рулетка. Я чуть было не захохотала в голос, когда поняла, что выпало ни что иное, как композиция Джококера, считающаяся чуть ли не гимном стриптиза. Благо, смех удалось скрыть за кашлем. Да и присутствующие, как мне казалось, были шокированы инструментом. По крайней мере, удивлённых вздохов было куда больше, чем я ожидала. Откуда подобный артефакт в доме отказников? Судя по реакции Реджинальд не рассказывал о методах обучения. Такие шкатулки освоили воспитанники. Их уже изготовлено около 10, разумеется, в разных стилях и разной стоимости. Простенькие мы используем для внутренних нужд, но а сделать шкатулку артефактом это моя часть задачи. Моя лепта как выразился господин королевский секретарь. И вам не жалко своих трудов? Это всего лишь отказники. Настроение после мелодии, которую дослушали до конца, было лёгким и игривым, так что вопрос не вызвал той реакции, на которую, возможно, рассчитывали. Не стоит так уничижительно говорить о моих воспитанниках. Я полагаю, каждый из здесь присутствующих, таких уверенных в себе и благополучных, удивился бы, сколько работают эти дети. Без дельничать рядом с ними просто невозможно. Да о чём говорить, они даже свободное время предпочитают проводить либо по мастерским, либо на кухне. Мужчины взорвались хохотом. Что их разозелило? Такая не у вас голодная, вот и рвутся на кухню. С трудом разобрала фразу, пока помещение сотрясалось мужским смехом. Вы не правы, уважаемые. Как только все успокоились, а вокруг воцарилась относительная тишина, я решила наконец похвастаться нашими труженицами. У нас ведь не только мальчишки в приюте, но и девочки. Господин Ретженальт не зря ранее упомянул дневник королевского повара. Это был подарок с перспективой на будущее. Ведь наши девочки не просто помогают поварихе справиться с огромной нагрузкой, накормить 50 человек не так-то просто, но и перенимают её знания и делают успехи над заметят. К примеру, прошлой осенью наша команда приняла участие в своём первом осеннем кулинарном конкурсе, где заняла второе место. «Следом еще один был, уже покрупнее. Городской конкурс, где мы также вошли в тройку победителей. Да, не первое место, но своего мы добились, нас заметили. И пригласили уже сюда, в столицу». «Как интересно, и не страшно вашим воспитанницам опозориться». Прозвучало совсем не обидно, а так, словно неизвестный, сопереживал девочкам, которые наверняка вылетят из конкурса в числе первых. «Столичные конкурсы — это вам, не те деревенские развлечения. Тут конкуренция, знаете, какая». Вас пригласили-то, наверное, чтобы к оссовке? Сип. Вот ты ещё не пробовала их стряпню, а уже предполагаешь худшее. Проворчал Реджинальд, словно подобное заявление его задевали. Мои девочки готовят так, что пальчики оближешь, особенно десерты. Сердце пропустило пару ударов от столь неожиданного заявления. Я вытаращилась в темноту, туда, где мне казалось, сидел шпиль. Мои девочки пальчики оближешь? Да ладно. Рэдженальд встал на защиту своих учениц. Чем докажешь? Тот самый Сид продолжал подтрунивать над Рэдженальдом, забыв обо мне. А зачем доказывать? Можно продегустировать. Конкурс уже завтра. Я иду смотреть. Кажется, моя челюсть вот-вот отвалится. Ты? Удивлённые возгласы посыпались на Рэдженальда с разных сторон, словно переспелые яблоки с дерева. Я с тобой. И я. Я тоже пойду. О, кажется, будет интересно. Вот и проверим, кому королевский повар доверил своё откровение. Абсурд ситуации зашкаливал так, что у меня даже слов не находилось, но, кажется, от меня ничего и не требовалось. Господа, посмеивающийся король взял слово. Пожалуй, пора отпустить леди. Она дала нам много пищи для размышлений. Благодарю вас, леди Риштар. Отдыхайте. Увидимся утром. Что? И он туда же Остановите планету, голова кружится.